«Да здравствует оно в добрый час», — проговорил тогда слабым голосом Маэса Педро. «И умирай я, потому что так несчастлив, что могу сказать вместе с королем Доном Родриго, вчера я был властитель всей Испании, сегодня же не могу назвать своим хотя бы единого зубца я башни». Полчаса, нет, полминуты тому назад я был обладателем королей и императоров. Конюшни мои были полны множеством лошадей, сундуки — несчетным количеством пышных нарядов. А теперь я вижу себя безутешным, униженным, бедным, нищим и, что хуже всего, лишенным своей обезьяны, так как, по чести говоря, прежде чем она попадет опять в мои руки, мне придется потеть до двенадцатого пота». И все из-за безрассудной ярости этого сеньора Кавальера, о котором говорят, будто он, покровительствует сиротам, защищает угнетенных и совершает и другие дела милосердия, и только нам ни одном великодушные его намерения потерпели неудачу. Да будут благословенны и прославлены небеса в высочайших их сферах. Словом, именно рыцарю печального образа было суждено обезобразить все мои фигуры. Жалобы Маэса Педро тронули Санчо Пансо, и он сказал ему. — Не плачь, Маэса Педро, и не горюй. Ты этим надрываешь мне сердце. Знай, господин мой Дон Кихот — такой добросовестный христианин, что если он тебе нанес ущерб он и сумеет и пожелает удовлетворить и заплатить тебе за все с большой для тебя выгодой. Если б сеньор Дон Кихот уплатил мне за какую-нибудь часть убытка, которую он мне нанес, я остался бы доволен, и его милость облегчила бы себе совесть, потому что не может спастись тот, кто против воли собственника удерживает его добро и не возвращает ему. Верно. Сказал Дон Кихот, но до сих пор не знаю, чтобы я удерживал что-либо ваше Моэса Педро. Как не знаете, ответил Маэса Педро, а все эти обломки, лежащие на сухой бесплодной почве, кто их разбросал и уничтожил, как не могучие силы вашей непобедимой руки, все эти мертвые тела, кому они принадлежали, как не мне, и чем я существовал, как не ими. «Теперь я окончательно убедился в том, — сказал Дон Кихот, — что уже много раз думал. Именно эти волшебники, преследующие меня, только и делают, что сначала ставят перед моими глазами образы в настоящем их виде, а потом мгновенно изменяют и превращают их, как им желательно. Говорю вам истинно и правдиво, сеньоры, слушающие меня». Все, что происходило здесь, казалось мне происходящим на самом деле и в действительности. Мелисендра была для меня как есть живой Мелисендрой, Гайферос — живым Гайферосом, Марсилио — живым Марсилио, Карл Великий — живым Карлом Великим. Оттого я так и разгорелся гневом, и, исполняя свое призвание странствующего рыцаря, захотел оказать помощь и покровительство тем, которые спасались бегством. И с этим добрым намерением я сделал то, что вы видели. Если же все случилось наоборот, вина не моя, а тех злых, которые меня преследуют. Тем не менее, за эту свою ошибку, хотя она и не вытекала из дурного умысла, присуждаю себя сам к уплате всех убытков. Пусть же маэса Педро... Посмотрит, сколько он желает получить с меня за уничтоженные марионетки, так как я уплачу за них тотчас же полновесной и наличной кастильской монетой. Маэсо Педро поклонился ему, говоря, «Я не ждал меньшего от неслыханного христианства доблестного Дон Кихота Ломанческого, истинного заступника и покровителя всех нуждающихся и бедствующих бродяг». Пусть же сеньор-хозяин постоялого двора, а также и великий Санчо будут оценщиками и посредниками между вашей милостью и мною относительно того, что стоят или могут стоить сломанные марионетки. Хозяин и Санчо согласились быть оценщиками, и тогда Моэсо Педро, подняв с пола короля Марсилио Сарагосского, без головы сказал... Вы сами видите, что уже невозможно вернуть этого короля в первоначальное его состояние, и поэтому мне кажется, хотя я готов подчиниться, иному лучшему решению, что за смерть, гибель и уничтожение его мне следует четыре с половиной реала. — Дальше, — сказал Дон Кихот, — вот за эту трещину сверху донизу. — объявил Моэсо Педро, взяв руки расколотого императора Карла Великого. — Мне кажется, не будет много, если я спрошу пять реалов с четвертью. — И это немало, — заметил Санчо, — но и немного, — возразил хозяин двора. — Отбросим дробь и остановимся на пяти реалах. — Дайте ему все пять с четвертью, — сказал Дон Кихот. — В такой большой беде, как эта четверть реала... — Больше или меньше ничего не значит. Пусть только Маэса Педро скорее кончает, потому что подходит время ужина, и я уже чувствую некоторые признаки голода. — Вот за эту фигуру, — сказал Маэса Педро, — у которой не достает носа и одного глаза, это прекрасная Мелисендра. Я попрошу, и мне кажется, не будет много два реала и двенадцать мороведисов. — Было бы, черт знает, что такое, — воскликнул Дон Кихот, — если б Мелисендра со своим супругом не оказалась теперь, по крайней мере, уже на французской границе, потому что конь, на котором они ехали, не бежал, а летел, как мне казалось. И так незачем продавать мне кошку вместо зайца и предъявлять безносую Мелисендру... В то время как настоящая Мелисендра, если хорошенько вникнуть в дело, забавляется со своим супругом во Франции, лежа в постели. Помоги Бог каждому получить свою собственность, сеньор Маэссо Педро, и пойдем все дорогой прямой с чистой душой. А теперь продолжайте. Маэссо Педро, видя, что Дон Кихот опять отклоняется в сторону и снова возвращается к прежнему своему безрассудству, Не хотел выпускать его из рук и сказал, «Должно быть, это не Мелисендра, какая-нибудь из ее прислужницы, поэтому, если мне за нее заплатят 60. мороведисов, я останусь доволен и буду считать, что мне хорошо заплатили». Таким образом, он продолжал назначать цену за многие другие изувеченные марионетки, а посредники-судьи сбавляли ее несколько, но так чтобы обе стороны остались вполне довольны. Общий итог достиг сорока и трех четверти реала. Деньги эти Санчо тотчас же уплатил Маэсо Педро, но тот попросил еще и два реала за предстоящий ему труд разыскать свою обезьяну. «Дай ему эти два реала», — сказал Дон Кихот, «если и не на то, чтобы поймать обезьяну, так на то, чтобы выпить за ее здоровье». Я был бы готов дать 200 реалов вознаграждений лицу, которое принесло бы мне достоверное известие о том, что сеньора Дония Мелисендра и сеньор Дон Гейферос уже во Франции и среди всех своих. «Никто не мог бы вам вернее сказать это, как моя обезьяна», — заявил Моэсо Педро. «Ну, никакой черт!» не поймает ее теперь, хотя я думаю, что привязанность и голод заставят ее вернуться ко мне сегодня ночью, а Бог пошлет утро, и все виднее будет. Словом, гроза с кукольным театром миновала, и все дружно и в добром согласии поужинали за деньги Дон Кихота, который был в высшей степени щедр». Еще до рассвета уехал с постоялого двора человек, который вез копья и алибарды, А когда рассвело, пришли проститься с Дон Кихотом двоюродный брат и паш. Первый имел намерение вернуться к себе в село, второй — продолжать свой путь. Желая помочь ему в этом, Дон Кихот подарил ему дюжину реалов. майсе Педро не захотел вступать в новые препирательства с Дон Кихотом, которого он хорошо знал, и таким образом... Встав до восхода солнца и взяв с собой остатки своего театра и обезьяну, он также отправился искать свои приключения. Хозяин двора, не знавший Дон Кихота, был изумлен столько же его безумием, сколько и его щедростью. В заключение Санчо заплатил ему прекрасно по приказанию своего господина, и, простившись с хозяином, они около восьми часов утра уехали... Из постоялого двора и пустились в дорогу, где мы их и оставим, потому что так надлежит, чтобы воспользоваться случаем рассказать другие вещи, нужные для выяснения знаменитой этой истории».